Глава 6 Мысль была как удар током, и за ней пришел настоящий ужас. Я заметалась в попытке понять, что делать, и вновь схватила трубку, желая перезвонить на тот телефон, с которого вызывал Драйст. Уже догадалась, что это был уличный автомат, и что брат вряд ли стоит там и караулит. Я готовилась объяснить тому, кто возьмет трубку, как выглядит Драйстер, и попробовать уговорить догнать и подозвать к телефону. Вновь услышать брата, чтобы сказать, нужно бежать из Кроссторна со всех ног. Но нет. Ничего не вышло, потому что номер не прозванивался. Я набирала снова и снова, а в ответ глухая тишина. Одновременно думалось о том, что надо связаться с кем-то из охотников, попросить, чтобы нашли Драйста в Кроссторне и защитили. Минут через пять, когда разум немного прояснился, поняла, что это бред. Опустившись на пол и прижавшись спиной к ножке кухонного стола, я сидела и переживала эту внезапную истерику. Да, Драйстер в Кроссторне, но демоны не могут находиться в нашем мире слишком долго. То есть тот демон уже ушел. А если на его месте появился другой? Давайте мыслить здраво. В Кроссторне полно людей, и вероятность того, что сожрут именно Драйста, мизерная. К тому же сейчас день, а днем сирокожие менее активны. Ночью человеческие эмоции вкуснее, и вообще демоны появлялись днем из-за меня, а так как меня сейчас нет... Вдох, выдох, попытка подняться на ноги и дотянуться до чашки с остатками кофе. Сердце стучало как бешеное. Мир перед глазами покачивался, но успокоиться не получалось никак. Прошло больше часа, прежде чем сумела объяснить себе очевидное. Мысленно раз за разом перечисляя аргументы, я чувствовала себя законченным параноиком. Несмотря на все доводы, в голове слишком часто возникал дурацкий вопрос «А вдруг?». «А вдруг демон будет слишком голоден?». Вдруг у Драйста есть какое-то совсем уникальное качество, необходимое серокожему? Вдруг брат решит задержаться до ночи и... В общем, захотелось к психиатру. Но вместо этого я заставила себя одеться, накраситься и пошла есть. В столовой встретился страйк. Мы обедали за одним столиком, и тренер даже косился выразительно, но я молчала. Биться в молчаливой истерике прекратила после того, как поняла, Драйст, вероятно, уже добрался до Чертенса, и теперь могу созвониться с ним по-домашнему. Я тут же отодвинула стакан с соком, которым запивала обед, и поспешила вызвать нужный номер. Всего пара гудков, и в трубке раздалось «Алло!» Не Драйстер. К телефону подошла одна из сестер, Пикси, и я невольно удивилась. Просто в ее голосе прозвучало настолько неподдельное веселье. Такого веселья в доме Читы паривал не бывало никогда. Нет, атмосфера в семье не отличалась какой-то вечной скорбью, но и особой радостью не блистала. Возникло острое желание спросить, что случилось, но вместо этого я сказала «Привет, это лирайн «Воу!» — послышалось в ответ. Я улыбнулась и даже немного расслабилась. «Позовешь драйста?» «А его нет!» — хмыкнули в трубке, и моя мечта успокоиться рассыпалась в пыль. «Нет? А где он?» — спросила больше по инерции. «Просто так, для того, чтобы скрыть удивление». В ответ услышала — уехал к какому-то приятелю Воруэлл. Мои брови медленно приподнялись. Что-что? Куда? Воруэлл! «Драйст уехал в Оруэлл, Лерайн!» Прозвучало нетерпеливо и... «Торопишься?» догадалась я. «Нет, ну что ты!» Только в голосе опять послышалось нетерпение. «Что там у вас происходит?» Я все же не сдержалась. Миг колебания, и мне так и сказали. Кара и Темор съездили в прошлые выходные в какой-то фонд, чтобы добиться помощи, а сегодня отправились в этот фонд за подарками и, кажется, я вижу их фургон. Если б не сидела, после этих слов точно бы рухнула. Подарки от фонда? Охотники с ума сошли? Ну и второе. Драйст солгал? Заявил, что едет в Оруэлл, а сам отправился в кростерн Почему? Лерайна, ты откуда звонишь? Тебя плохо слышно. Я? Да я... Я растерялась. Я мне... Лира, а давай позже созвонимся? Сестричка тоже не выдержала и прямо-таки законючила. А то родители приехали, и все уже там, а я здесь. Пришлось войти в положение и срочно попрощаться. Потом откинуться на спинку стула и тупо уставиться на открывающийся за окнами пейзаж. В том, что касается помощи от охотников, плевать. Я даже спрашивать про эту ересь не буду. А вот поступок Драйста, он не просто лгал, а хотел скрыть от семьи тот факт, что встречается со мной. Последнее удивляло особенно сильно. Настолько, что даже Страйк вмешался. «Лерайн, все в порядке?» — спросил он. «Не знаю», — честно ответила я. «Может, объяснишь?» — последовал новый вопрос и... «У меня есть брат...» Его зовут Драйст, и он тайком от всех уехал в кростерн чтобы увидеться со мною. «Брат приемный? Из той семьи?» — спросил охотник, и я кивнула. «Он сейчас в кростерне а там был демон, и я волнуюсь. Что, если Драйстер... Вдруг с ним что-нибудь случится?» Страйк хмыкнул и, вторя моему разуму, отрицательно покачал головой. Он принялся приводить те же аргументы, которые приводила я, только в устах тренера они звучали как-то более разумно и убедительно. «Не путай себя и его», — хмыкнул Страйк в финале. «Это ты, охотница в стадии становления, а он просто человек. Он не притягивает демонов так, как ты». «Точно?» — не сдержалась я. Голос прозвучал жалко. Мы проверяли всю твою семью и другие связи, — напомнил тренер. Ты — единственная охотница. Я кивнула, принимая сказанное, и... Это особого отношения к делу не имело но я все равно озвучила. Почему он солгал? Не знаю. Страйк пожал плечами. И думаю, ответ на этот вопрос есть только у него. Еще один глубокий вдох и я заставила себя расслабиться. Опять откинулась на спинку стула и снова уставилась в окно. Днем Сити выглядел несколько блекло, и даже зеркальные небоскребы не впечатляли. Глядя на эту индустриальную серость, внезапно подумалось, будь я демоном, тоже предпочла бы питаться ночью. День — это не то. Выезжать в патруль во второй раз было и проще, и одновременно сложнее. Я уже знала, как это будет, куда идти и чего ждать. Страх перед ночными улицами тоже поугас, да и присутствие раска-расьянта нервировало гораздо меньше. Но появился другой повод дергаться. драйст так и не проявился. Пропал. Я звонила домой пять раз, а брата все не было. Моя настойчивость, а звонки секретом для семейства не стали, вызвало хмурое недоумение, пришлось сдаться и попросить передать Драйсту, чтобы перезвонил сам. С момента последнего разговора прошло три часа, однако мой мобильный по-прежнему молчал, и эта тишина отзывалась колючим страхом. Конечно, Драйст мог не перезванивать потому, что обиделся, или в самом деле уехал к приятелю после кростерна. или завис в Чиртенсе в баре, только это не успокаивало. Чувства вновь начинали брать верх над разумом, и мне стоило больших усилий держать себя в руках. Увы, но невзирая на контроль, что-то все равно проскальзывало. Посвященный в проблему страйк заметил и закатил глаза, а Нейс спросил напрямик. лирайн что случилось?» Я отрицательно качнула головой и вместо ожидаемых уточнений услышала «Если ничего, то прекрати. Охота на демонов не терпит посторонних мыслей. От твоей собранности зависит жизнь, причем не только твоя, но и всей команды. Учитывая мой статус стажера, прозвучало неубедительно, однако я все равно кивнула. А на мотоцикл Крама действительно заставила себя отбросить лишнее. Выдохнула, сосредоточилась и все. «Умница!» — вновь скользнув по моему лицу взглядом, сказал Нейс. Байк Крама тихо завибрировал, издал почти неслышный рык, и я поспешила натянуть шлем. Как и вчера, мы выехали предпоследними, в хвосте колонны. Затем были автоматические ворота закрытой парковки, несколько шлагбаумов и выезд на ярко освещенный проспект. Ситя встретил знакомой суетой, короткими заторами на светофорах, огнями и динамической рекламой. В воздухе кружились редкие снежинки, отражались блестками в свете фар. Как и вчера, мы проехали по проспекту, обогнули небольшой круглый сквер и свернули на одну из многочисленных улиц. Не торопились и, конечно, ловили заинтересованные взгляды. Все было тихо, спокойно и напоминало обычную прогулочную поездку. Такую, что впору расслабиться и удивиться, чего такого особенного в этой охоте? Почему вокруг нее столько пафоса и суеты? Но я расслабиться не могла, а внутри занозой сидело ощущение «все действительно серьезно». Наверное, именно из-за этой собранности ничуть не удивилась, когда в динамике, встроенном в шлем, прозвучало «Внимание! Оракул засекла демона, и кажется, это наш квадрат!» Нейс. Он сказал и начал резко перестраиваться в правый ряд, остальные маневр повторили. Теперь, как помнила из инструкции, нам предстояло растянуться по дороге, сбросить скорость и начать сканирование местности, опираясь на собственную силу то есть все то же самое что раньше, но в более тщательном варианте и с пониманием демон уже здесь кто что почует сразу сообщайте сухо распорядился нейс да командир отозвался бинма хотя реплика адресовалась не ему и даже не остальным здесь только я была новичком и лишь я могла растеряться лирайн подтверждая эту мысль позвал нейсон я крепче обхватила краа одной рукой а второй потянулась к кнопке на шлеме. Нажала и сказала «Да, поняла». Кажется, услышали. По крайней мере, повторного вопроса не прозвучало. Вместо него раздался приказ, противоречащий инструкциям. «Разделимся. Страйк, Раск, Рьянта, вместе. Крам, Лира, Бинма, за мной». Динамик, размещенный в шлеме, удовлетворенно рыкнул «Это Бинма». А вслед за ним «Нейс, это нарушение!» крам. «Поддерживаю, Раскар. Пока с нами Лирайн рисковать неразумно. Кто командует операцией?» Голос Нейса прозвучал абсолютно буднично, но вопросы сразу отпали. На ближайшем перекрестке страйк Раскар и Янта ушли вправо, а наша четверка помчалась вперед. Скорость, вопреки инструкциям, тоже начала нарастать, но никто уже не возмущался. Я тоже не удивлялась и не возражала. Разделиться — это разумно. Неразумно — обнаружить и сразу напасть, не дожидаясь остальных. В голове тут же мелькнуло воспоминание о событиях трехлетней давности, когда Нейс пришел один, и по спине скользнула змейка страха. Но тот опрометчивый поступок спас мне жизнь, зато убил троих. Секунда на рефлексию, и я сосредоточилась на ощущениях. «Демон где-то рядом, а значит...» «Есть!» — неожиданно для самой себя выпалила я. Вернее, сперва даже не поняла, что это «есть» сказано мной, а потом принялась объяснять, удерживая кнопку переговорника. «Налево, примерно три квартала». «Понял», — ответили после паузы. Мотоцикл Нейса, вслед за ним и остальные, начал перестроение вопреки всем правилам. Пространство наполнилось воплями автомобильных клаксонов, но кого интересовал этот шум? Одновременно в динамике зазвучали распоряжения для страйка и его спутников. Нейс приказал разворачиваться, назвал пересечение улиц и предупредил, что без них мы к чудовищу не сунемся. Следом вопрос уже от Крама. «Лерайн, демон один?» Я прислушалась к ощущениям и ответила «да». А еще почувствовала, что пришелец голоден и испытала тень облегчения. Умом понимала, что сытость или голод не прощупываются. В смысле, я могу ощутить лишь присутствие, а все остальное, вероятно, лишь фантазия. Но стало легче. Впрочем, про голод я умолчала, решив, что действительно могу ошибаться. Спустя еще несколько минут, когда свернули и проехали один квартал, в динамике прозвучало «Тоже чувствую» Нейсон и я. Крам. Мотоциклы сперва ускорились, потом, наоборот, сбросили скорость. Наискоротка доложила происходящим координаторам. Я слышала разговор через тот же динамик, как и все. Потом был поворот на узкую, плохо освещенную улицу, и я ощутила бег мурашек от ассоциации с прошлым. «Думаю, нас тоже уже заметили», — пробасил Бинма. Скорее всего, хмуро отозвался Крам все. Остановились, дожидаясь второй части группы. Крам уперся ногами в асфальт, удерживая байк в равновесии и не позволяя тому упасть. Я тоже попыталась убрать ноги с подножек, как-то тупо сидеть и ничего не делать, но сразу услышала «Лирайн, не дергайся». И уже от Нейсона «Лирайн, когда найдем его, не высовывайся и не лезь, сиди тихо, Крам, ты за ней присматриваешь». «Ну, разумеется». Буркнул Брюнет. Абинма искренне восхитился. Почуяла и не ошиблась. На таком расстоянии. Вот что значит сила. И теперь я все-таки не выдержала и озвучила. Кажется, он еще не успел поесть. Все замерли, и реакции не последовало. А спустя полминуты раздался голос Страйка. «Видим вас, и демона чуем». «Отлично», — ответил Нейс. «Попробуем окружить». «Работаем без потерь!» Последнее тоже прозвучало как приказ, и сказано было так, что желание ослушаться не возникло. Байк Нейсона сорвался с места и нырнул в переулок. Демон действительно почуял опасности и устремился туда, пытаясь уйти. Теперь Сирокожева ощущали все и так, что никаких навигаторов не требовалось. И пусть это был лишь второй выезд, команда действовала слаженно, словно единый организм. Бин морванул к следующему переулку, страйк Раскар и Янта свернули раньше, а байк Крама помчался по следам Нейса. Огнесите померкли, тут в стороне от оживленных проспектов все было иначе, давая преимущество тому, кто пришел напитаться энергией и эмоциональной памятью людей. Я крепко держалась за Крама, поражаясь отсутствию страха и чувствуя, как нагрелось лезвие спрятанного за глинищем кинжала. Видела проплывающие мимо дома, густеющий ночной мрак и вновь удивлялась. Мотоциклы двигались очень тихо, словно нас вообще нет. А потом... Где-то сбоку сверкнули фары. Нейс опять повернул, а мы за ним и... Мотоциклы встали. Я инстинктивно приподнялась, чтобы со всей четкостью разглядеть серокожего убийцу, который стоял посреди дороги и к которому некуда было отступать. Лишь теперь отметила отсутствие прохожих и поняла, что окружающие здания безжизнены. Охотники гнали демона к заброшенной фабрике, туда, где меньше риск наткнуться на свидетелей и кому-нибудь навредить. ш ш Пригнувшись, по звериному оскалился демон. Никто из охотников не ответил. Никаких призывов сдаться или пафосных фраз о том, что это наш мир и мы не позволим убивать беззащитных, не прозвучало. Просто все поснимали шлемы, а потом блеснул шакрам Нейсона, вспорывая воздух, и все. Началось. Демон взревел. Он рванул в сторону, ускользая от встречи с летящим смертельным кругом. Развернулся, точно осматриваясь, и устремился к Янта, байк был ближе всех. Грузный охотник не растерялся. Выхватив из ножен короткий меч, в долю секунды соскочил с мотоцикла и принял боевую стойку. Он, как и демон, оставлять врага в живых не желал. Вместе с Янта с мотоциклов слетели Раскар, Страйк и Бинма, а Нейсон сделал какой-то пас рукой, и его шакрам странным образом вернулся. Секунда, и герой моих подростковых грез тоже спрыгнул на землю, выкрикивая «Янта, пригнись!». Тот услышал, и шакрам полетел снова. Яркая молния прорезал темноту, но в цель не попал, пронесся над головой Янта. Сирокожий двигался слишком быстро и ловко, он был неуловим. Попытка задеть монстра мечом со стороны Раскара, и я все же ощутила прилив страха. Мы с Крамом держались в стороне, но даже при этом численный перевес был велик, только ничего не менял. Еще миг, и Раскару пришлось отбиваться от когтей, а когда Страйк попытался воспользоваться моментом и ударить Сирокожего в спину, тот уже испарился, с невероятной быстротой отскочил на несколько метров и продемонстрировал полный набор убийственных клыков. Нейсон опять вернул шакрам и, ухватившись за разделявшую стальной круг перемычку, ринулся в рукопашную. У меня сердце заледенело и челюсти сжались так, что заболело в висках. Демон отскочил еще дальше, почти уперся в кусок бетонного ограждения, а потом хищно улыбнулся и шагнул навстречу Нейсу а я застыла, не в силах справиться с сознанием я уже встречала этого монстра. Это один из тех, кто пытался сожрать меня три года назад. Шокированная я стянула шлем, а монстр повернул голову и подарил улыбку. Байк Крама находился далеко, и у Сирокожего была лишь доля секунды, но все равно. Улыбка издевательская. И она посвящалась лично мне, И демон, невзирая на непроницаемую защиту байкерского шлема, с самого начала знал, кто я такая. А еще... Они ведь все на одно лицо, абсолютно одинаковые, а этот... Он отличается? Но чем? Я зажмурилась и сильно тряхнула головой, желая прогнать наваждение, только ничего не изменилось. Узнавание никуда не делось, более того, я поняла, это тот самый демон, который меня тогда держал. «Но почему он здесь? Пришел пообедать? Причем один, и ко мне его визит не имеет никакого отношения? То есть моя версия про надкушенный бутерброд ошибка? Но...» Додумать я не успела. По ушам ударил исполненный боли крик Раскара. За ним утробный клокочущий звук, похожий на хохот, а потом все. Страйк. Тренер все же извернулся и достал Сирокожева, вспоров тому бок и вонзив второй меч куда-то в район горла. Монстр застыл, булькнул что-то и рухнул на асфальт, а мир накрыла тишина. На несколько секунд все замерли, а потом Раскар отступил на два шага и, схватившись за предплечье, осел на землю. Его меч лежал в нескольких метрах, а предплечье оказалось в вспорото до самого локтя. «Ты как?» — спросил Нейс «Все нормально», — последовал хриплый ответ. Охотник сказал, а я соскочила с мотоцикла и, чувствуя опасную дрожь в коленях, направилась туда, к демону. Крам сперва хотел удержать, но передумал и, поставив байк на подножку, последовал за мной. Словно под гипнозом, я приблизилась к распластанному телу и, присев, заглянула в застывшие глаза монстра. И вздрогнула, когда глаза резко ожили, а взгляд стал осмысленным и каким-то иным, словно на меня смотрел не этот демон, а кто-то другой. Хотела отшатнуться, но тело сковал ужас, а поверженный хищник... Он растянул губы в новой усмешке, и все. Лицо снова окаменело. Серая чешуя начала медленно темнеть, словно монстр вот прямо сейчас обуглится и рассыплется в прах. Впрочем, это значение уже не имело. «Вы видели?» — хмуро спросил Бинма. Он стоял и пытался отдышаться. «Ты про реакцию на Лерайн?» — столь же хмуро уточнил Страйк. «Реакция? Выходит, это не глюк?» Бинма кивнул, а Крам поджал губы и сказал. «Видимо, нам все-таки придется вызывать подкрепление. Самим не справиться». «Какое подкрепление?» — вышла из ступора я. «Вы же...» Я запнулась, но все-таки произнесла, указав на тело. «Уже убили! Демон мертв!» Крам отрицательно качнул головой, а наиспояснил. «Он не про этого монстра говорит. Речь о помощи в принципе». Пауза и... «Да, я тоже думаю, что она понадобится. Слишком много странного. Мне одному показалось, что глазами этого демона смотрел кто-то другой». «Нет», — отозвался янта — «ни одному». Я нервно сглотнула, чтобы отойти от поверженного врага, скользнуть взглядом по Раскару, который, к счастью, не умирал, и отправиться за аптечкой. За спиной вновь раздался голос Нейсона, причем очень усталый. «Крам, доложишь о случившемся? Нужно вызвать фургон». Фургон. На сленге охотников так называлась большая команда зачистки, включавшая машину для вывоза улик и передвижной медпункт Фатеса. «Да, разумеется», — отозвался мой спутник и принялся диктовать необходимую информацию в коммуникационный браслет. «Когда-то я видела подобные у Дианы, а сейчас такой красовался и на моей руке». Чуть позже, когда Янта перехватила принесенную аптечку, чтобы лично заняться рукой Раскара, а у меня появилась возможность, я спросила у Нейсона, что это было. «Ты про взгляд?» И после утвердительного кивка? «Не знаю ли, Райн...» «А... это помощь...» Я нахмурилась. «Вы вообще о чем?» «Вызовем дополнительных специалистов...» «Каких специалистов?» «Нет, я по-прежнему не понимала...» наис хотел ответить, но его отвлек писк коммуникационного браслета. В итоге прозвучало «Извини, Райн, не сейчас...» «Я послушно отступила...» Потом вообще отошла к мотоциклу Крама и уселась возле него прямо на землю. Холода не чувствовала, просто сидела и пыталась переварить все, что произошло. Вторая охота, именно я нашла демона, а он... Ведь действительно тот самый. Получается, из той четверки остался еще один. Впрочем, есть вероятность, что того тоже где-то когда-то убили. И кто смотрел на меня глазами умирающего, если такое вообще возможно? Тот последний или кто-то другой? От нервных мыслей отвлекла музыкальная трель, и я не сразу поняла, что это звонит мой мобильный. А вытащив из кармана гаджет и взглянув на экран, нахмурилась, потому что номер был знаком, но... Зачем я им понадобилась? Для чего? Лишь ответив на вызов, вспомнила и испытала настоящее облегчение. «Привет, сестричка!» — сказал Драйст. «Ты меня искала?» «О, да!» «С тобой все в порядке?» Драйстер весело хмыкнул и ответил. «Конечно!» Пауза и... «Лерайн, ты чего так разволновалась?» «Испугалась, что ты обиделся и больше не хочешь меня слышать», — солгала я. Хотя это была не совсем ложь. Драйст фыркнул снова, и я утомленно улыбнулась. «С братом все хорошо». «Он живой!» «Прости, что так вышло», — повторила я. лирайн прекращая извиняться!» «Хорошо, прекратила», — выдохнула покорно. «Тогда до связи!» — раздалось в трубке. Затягивать разговор, учитывая, где и в каком состоянии я нахожусь, я не стала. Снова улыбнулась и сказала «пока» и оборвала звонок. Возвращаясь в Дамарс, я знала лишь одно — уснуть сегодня не сумею. С ужасом представляла, как буду ворочаться в постели, но страдать бессонницей в одиночестве не пришлось. Едва заехали на парковку и сняли шлем, и Нейс сказал, «Предлагаю выпить за первую успешную операцию». Возражений не последовало. Только закономерный вопрос от Крама. «Где будем пить?» «У меня», — ответил Нейс. Протестов опять-таки не прозвучало, но прежде чем подняться в квартиру-студию, мы завернули в супермаркет, расположенный на одном из минусовых этажей. Невзирая на поздний час, народу было много, и на нас смотрели дикими глазами. Мало того, что компания колоритная, байкеры одеты и в кожу, так еще и с оружием. Да, охотники не потрудились избавиться от мечей. Простые покупатели шарахались, и я даже ждала, что сейчас кто-нибудь вызовет полицию. Однако блюстители порядка так и не появились. А когда мы добрались до кассы, кассир приветливо улыбнулась и спросила. «Опять с игры?» «Ага», — с улыбкой отозвался Страйк. Я удивилась, а Крам шепнул. «Мы для них вроде косплееров-ролевиков». Вот теперь стало понятно. А кассир покосилась на меня и спросила. новенькая и добавила, подозрительно взглянув на россыпь выложенного на ленту алкоголя. «Ей восемнадцать есть?» «Есть!» — рассмеялся Седовлас и Бинма. Он протянул карточку для оплаты, а Крам показательно приобнял за талию, хотя женщина-кассир на мое внимание точно не претендовала. Уже на лестничной площадке, практически на пороге квартиры Нейса, нас догнал Раскар. Его байк эвакуировали с места битвы, а сам охотник возвращался в Дамарс в машине Фатаса. Теперь его рука была перебинтована и лежала на перевязи, а Раскар выглядел бледным, но отставать от коллектива не желал. «Тебе пить-то можно?» — поинтересовался Бинма. «Конечно», — отозвался Раскар, даря вымученную улыбку. Бинма глянул с подозрением. «Разве антибиотиками не накачали?» — уточнил уже Янта. «Конечно, накачали, поэтому пью, но только воду». Бин махмыкнул, Янта тоже, и мы ввалились в квартиру. Зажегся свет, предоставляя возможность увидеть знакомый сдержанный интерьер. Едва разулись, Янта вскрыл бутылку виски, а Страйк с видом завсегдатая отправился на кухню за стаканами. Потом, когда уже добрались до зоны гостиной и опустились на диваны, снова ушел, чтобы вернуться с шейкером и дополнительным большим бокалом. «Лире крепкий алкоголь не предлагать», — распорядился он. Спустя еще минуту мне протянули коктейль с мятным запахом, Раскару вручили бутылку апельсинового сока, а остальные потянулись к стаканам, которые наполнял Нейс. «Ну, за первого!» — озвучил главный в нашей группе, и все чокнулись. Лишь пригубив коктейли, откинувшись на диванную подушку, я поняла, насколько устала. А еще ощутила сильную дрожь, бегущую по телу. Меня фактически колотило, и после второго глотка это стало еще заметнее. От остальных это тоже не укрылось, и Страйк, он, как и Крам, устроился рядом, но по другую руку, одобрительно хлопнул по плечу. — Не волнуйся, — сказал с теплотой, — всё нормально. Я, вопреки желанию удержаться достойно, нервно икнула. «Ха! Охотница!» — воскликнул раскор «Гроза демонов!» Удивительно, но Высокий не издевался. Просто подкалывал, пытаясь поддержать. Крам тоже поддержал. Протянул руку и обнял за плечи, но желанного спокойствия я не ощутила. «Лерайан, это пройдет», — добавил Нейсон. Я кивнула и попыталась расслабиться пока мужская часть команды, исключая раненого тянулась за новой порцией виски, вдыхала приятный мятный аромат. Потом прозвучало «Лирайн, за тебя! Этот тост принадлежал бинма. она очень здорово сегодня помогла. Я вяло улыбнулась, чокнулась со всеми и, отставив коктейль опять откинулась на подушке. В душе царила сумятица, я по-прежнему не знала, как относиться к тому, что сегодня произошло. Обсудить это? Нет, не хотелось. Остальные к разговорам о демонах тоже, как ни странно, не стремились. Вместо этого Бинма начал рассказывать о мотоцикле, который в данный момент делал. И я, наконец, сообразила, причем тот чернеющий на его пальцах мазут и упомянутый истый гараж. Остальные слушали, спрашивали, фыркали. Чуть позже принялись вспоминать и другие мотоциклы обсуждать какие-то технические детали. Янта рассказывала о недавней поездке по шоссе с приключением, в виде нагло обогнавшей его байкерши. После этого пошли шутки и анекдоты, часть из которых я невольно пропускала мимо ушей. Я все так же сидела, медленно потягивала уже второй коктейль, ощущала на своих плечах руку крама и скользила взглядом по причудливой футуристической скульптуре, украшавшей гостиную и хотя к разговорам о демонах никто по-прежнему не стремился, какой-то момент не выдержала. «Нейса, можно спросить?» Поймав паузу, сказала я. «Как ты попал в плен?» Атмосфера веселья сразу потускнела, но никто, кажется, не расстроился. Герой моих подростковых грез тоже отреагировал нормально, ответил «Ничего особенного, Лерайн?» Я попытался преследовать демона, который хотел сбежать. Я глянула вопросительно, а Нейс вздохнул и пожал плечами. Понимаешь, демоны обычно не сбегают, для них побег — это бесчестие Но в тот раз... Это была самая обычная охота, и мы его почти загнали, но он вдруг побежал, а я решил преследовать. Секунда тишины, и... Силы, как понимаешь, были неравны, но... Я надеялся, что справлюсь, а в итоге сам оказался дичью. Я много размышлял об этом, пока сидел в камере, и уверен, что меня заманивали целенаправленно». «То есть у демонов уже была договоренность с фанатиками?» «Глупый вопрос, но все равно». «Была», — подтвердил Нейс. «А поймать хотели именно тебя?» Нейсон отрицательно качнул головой, но почудилось в этом жесте какое-то сомнение полагаю что нет им бы подошел любой я кивнула и задумалась теперь ясно почему сегодняшний демон не пытался сбежать хотя лично мне такое поведение казалось более логичным чем вступать в драку но эти фанатики и пленения нейса демоны точно умнее чем принято считать о чем ты задумалась выдергивая из этих мыслей позвал страйк обсужда все так не хотелось но «С подачи Нейсона я теперь посещаю библиотеку, и то, что читаю там о демонах, не всегда сходится с реальной жизнью». «То есть», — нахмурился тренер. «В книгах они описываются как животные, словно ими движет только голод и почти нет разума. А в реальности они сумели найти в нашем мире помощников, используют амулеты-переговорники, соблюдают кодекс чести и могут не нападать, Вот теперь все напряглись, а я искренне пожалела, что подняла тему. Но все равно договорила. У меня ощущение, что с момента написания некоторых книг демоны сильно эволюционировали. Они учатся, посещая наш мир. Несколько долгих секунд в гостиной царила тишина, а потом Страйк кивнул. «Да, я согласен». «Правильное ощущение», — подумав, поддержал Бинма. «И что ты предлагаешь, Лерайн?» — поинтересовался Крам. «Переписать книги?» «Нет, я просто пытаюсь понять». В этот миг почувствовала себя глупо. «К чему спрашиваются эти разговоры?» «Ну, поумнели демоны и что дальше?» «Лерайн, не смущайся!» — вновь подал голос Страйк. «Это хорошо, что ты задаешь вопросы. Ты не должна принимать все наши слова как догму». Возможно, мы действительно в чем-то ошибаемся и чего-то не замечаем. А у тебя свежий взгляд. Я улыбнулась уголками губ и промолчала, а охотники опять подняли бокалы. Новый тост я, разумеется, поддержала, но тут же извинилась и, встав, отправилась искать туалет. А, очутившись в просторной ванной комнате, закрыла дверь и шагнула к зеркалу, чтобы взглянуть на свою замученную физиономию. Включила воду, Умылась, насколько могла, учитывая косметику. Потом застыла снова и... Не знаю, зачем я так поступила. Понимала, что подобное любопытство неприлично, но остановить себя даже не попыталась. Я начала оглядываться в поисках вещей, принадлежащих Исте. Взгляд сразу выхватил второе полотенце и дополнительный халат. Зато зубная щетка была одна, и рука невольно потянулась к двери шкафчика с банными принадлежностями в желании отыскать вторую. Но щетки не было, как и россыпи женских штучек, без которых сложно обойтись любой из нас. Тем не менее, на нижней полке заметила большую косметичку и, аккуратно приоткрыв, убедилась. Исто тут все же бывает и ночует. Та самая зубная щетка лежала сверху. Может, она была еще влажной? Не знаю, я не стала проверять. К сумятице, вызванной сегодняшними событиями, добавился новый шторм, и тень надежды, которая все-таки вспыхнула после того разговора, растаяла. Вернув косметичку на место, я умылась еще раз и благополучно вернулась к компании. Все нормально. Все хорошо.